Глава 4. Грайс всегда с удовольствием обживался в незнакомой ему фирме, и, меняя работу, он всякий раз радостно предвкушал первые дни на новом месте. Тельма купила ему чашку в магазинчике Оксфордского фонда помощи голодающим. Он узнал, что кроме права выбирать между аппаратом для сушки рук, и бумажным полотенцем, в уборной он еще имеет право на индивидуальное полотенце, которое выдавали служащим раз в неделю и каждую среду заменяли чистым. Стало быть, получив собственный стол, он мог взять под расписку и личное полотенце. Ему уже были известны кое-какие особенности сослуживцев. Гранд Пейтон имел обыкновение ковырять в носу мизинцем, Ардох часто отбрасывал со лба прядь волос и, благодаря своим черным усикам, становился похожим на Гитлера. Ситс постоянно позвякивал мелочью в кармане пиджака. А Бизли, миссис Рашман и Пам пили кофе с Сахарином. Всю работу отдела, как вскоре без удивления узнал Грайс, могли выполнять четыре, а если приналечь, то и два человека». У них она ложилась, и ложилась отнюдь не тяжким временем, на плечи Бизли, Сидзе и Гранд-Пейтона, а Копланд осуществлял, так сказать, общее руководство. Впрочем, клеркам работы хватало от силы на час в день, и остальное время они занимались собственными делами. В четверг трудолюбивый Бизли изловчился всучить Грайсу недорогой лотерейный билет. Это, по-видимому, тоже был еженедельный ритуал — Бизлийский бизнес, как сказал, отчитывая свои пять пьянсов СИЦ, или лотерея, доходы с которой, по словам самого Бизли, шли на строительство физкультурного зала для детского клуба, взятого им под свою опеку. В пятницу всеобщее оживление вызвал мистер Хаким, притащивший на работу две большие пластиковые сумки с леденцами, мятными карамелями и шоколадными конфетами в ярких коробках. Несколько минут отдел канц принадлежности походил на уличный базар. Служащие во главе с Копландом толпились у хакимовского стола, получая свои заранее заказанные сладости. Брат Хакима вел, как сказали Грайсу, оптовую торговлю кондитерскими товарами, и поэтому Хаким мог продавать своим сослуживцам мелкие партии конфет по сниженным оптовым ценам. Заказы и плату вперед, чтобы потом не было недоразумений, Хаким принимал по средам. Так проживали служащие отдела канцпринадлежности трудовую неделю. Понедельник у них был, насколько мог судить Грайс, не только тяжелым, но и совершенно пустым днем. По вторникам братья Пенни собирали деньги на футбольный катализатор. по средам приходила женщина из санитарно-бельевого отдела, чтобы заменить грязные полотенца чистыми, По четвергам участники бизлейского бизнеса сдавали деньги и с волнением ждали возможного выигрыша минувшей недели. А по пятницам из-за торговли Хакима отдел превращался в кондитерский базар. И тут Грайсу предстояло серьезно подумать, как ему себя вести. Хотя они оба с женой были сладкоежками, да-да, кое в чем они все же сходились... Но двухфунтовый куль-конфет оказался бы неприятнейшей обузой, если бы он договорился с Пам провести вечерок в кафе. А меньше чем по два фунта конфет Хаким не продавал, потому вероятно, что это не приносило никакого дохода ему самому. Грайс машинально заметил и запомнил, когда его коллеги уходят по утру в уборную и на сколько времени они там уединяются. Рекордсменом, как он сначала решил, был Грант Пейтон, исчезавший каждое утро с кипой газет под мышкой примерно без десяти одиннадцать и возвращавшийся в отдел не раньше, чем через полчаса. Так думал Грайс до четверга, когда около одиннадцати малая нужда выгнала из отдела его самого и, шагая по центральному проходу мимо оперативно-хозяйственного отдела, он увидел Гранд Пейтона у фотокопировальной машины. Тот размножал схематический план оранжереи, для строительства которой требовалось получить разрешение от районного архитектора. Они с увлечением поговорили об оранжереях и парниках, хотя Грайс мало что в этом смыслил. Грант Пейтон, несмотря на свой чванливый вид, оказался очень милым человеком. В первую же неделю Грайсу удалось перемолвиться несколькими словами с каждым служащим отдела концпринадлежности, даже с юной Тельмой, оказавшейся, кстати сказать, неимоверной болтушкой. Сыграв однажды роль третьей ведьмы в школьной постановке «Магбетэ», она страстно полюбила театр и теперь с нетерпением дожидалась, когда альбионская труппа снова объявит набор артистов. Миссис Рашман интересовали исключительно гастрономические темы. Приближавшиеся свадьбы считалось ее сугубо личным делом, и о ней в отделе не разговаривали. дана и занимала это Грайса только в связи с опасением, что ему придется раскошелиться на прощально-свадебный подарок. Почти все его сослуживцы забывали о реальности за дверьми службы. Да он и сам, пожалуй, тоже. Он верил в свою неслужебную жизнь, лишь пока сам был не на службе так реальность сна ощущается только во сне. Он давно уже заметил, что стоит ему повесить на вешалку плащ и утвердиться за своим служебным столом, как внешний мир вместе с его собственной внеслужебной жизнью перестает существовать. И Альбион вовсе не был исключением. Сидя за вартовым столом, потому что своего у него пока не было, Он мог представить себе Варта, хотя никогда не видел его, гораздо отчетливее, чем билетного кассира на станции «Лондонский мост» или торговца газетами из киоска возле его дома или даже собственную жену. Ему удавалось припомнить, как она выглядит, лишь когда он вызывал в воображение знаменитую теннисистку Джин Кинг, на которую она немного походила, если была под нее причесана. Так что, судя по всему, гайса вполне устраивала его новая служба. Он вспомнил в Альбионе о своей жене всего один раз за первую неделю, да и то в связи со служебным происшествием. Выйдя из отдела служащих после приемного собеседования, он так радовался вновь обретенной работе, что забыл отдать обнаружившийся в его документах дубликат карты Б-52 одноруким швейцарам. Выяснил он это воскресным вечером, накануне своего первого рабочего дня, когда опорожнял карманы, чтобы жена почистила и выгладила ему костюм. Укладываясь спать, он попросил ее во что бы то ни стало напомнить ему утром про дубликат, но она, разумеется, не напомнила, и он забыл положить его в карман. Решив, что дело важное, каким оно, конечно же, и было, Жена попыталась позвонить ему на службу, но выяснилось, что альбионского телефона нет ни в городской телефонной книге, ни у барышень из телефонного справочного бюро. Жена сказала ему об этом в понедельник вечером, а он, соответственно, обратился к Опланду во вторник утром, потому что, когда он попытался отдать дубликат одноруким швейцарам, те, неспешно посовещавшись, отказались взять его на том основании, что пропажа, дескать, уже зафиксирована у них книги происшествий. Копланд был на своем рабочем месте. Сидя за письменным столом, он сосредоточенно разглаживал фантик от риски. Копланд покупал у Хакима конфеты не для дома, как остальные клиенты, а для поддержания сил на работе. Он хранил жестяную банку подарочного ассорти в личном ящике одного из архивных шкафов и часто лазал туда за очередной конфетой. Возможно, вовсе не кривые зубы, а именно привычка сосать конфету превращала иногда его речь в невнятное бормотание. У клетушки Копланда не было дверей, и стучать по металлическому барьерчику Грайсу показалось глупо. Он просто встал так, чтобы Копланд мог его заметить, а когда тот поднял на него взгляд и сердечно сказал "Заходите", вошел в клетушку. Его немалому облегчению Копланд совершенно спокойно выслушал рассказ о мытавствах с этой проклятой бумажонкой, а главное, без всяких возражений согласился ее взять и небрежно бросил на свой поднос для документов, приготовленных к сдаче в архив. Копланду, видимо, хотелось поболтать. Он не мог предложить Грайсу сесть, потому что ему по чину начальника отдела стул для посетителей не полагался, но он сделал рукой неопределенно радушный жест, соответствующий, как догадался Грайс, армейской команде стоять вольно. «Ток и паясясь!» объяснил Грайсу Копланд, когда тот рассказал ему в виде анекдоты, как его жена не смогла разыскать альбионского телефона. Потом, словно бы для того, чтобы Грайс не попросил более подробного разъяснения, Копланд быстро встал, подошел к архивному шкафу, выдвинул свой индивидуальный ящик и, проглотив конфету, которая была у него во рту, вынул из жестяной банки с Винзорским замком еще одну. Все это он делал, нисколько не таясь, и явно не понимая, что следовало бы угостить и посетителя, Он вернулся к столу зажатым в руке фантиком и незаметным движением положил его на уже разглаженные, с очевидной надеждой, что второго фантика Грайс не разглядит. Сев за стол, Копланд принялся разглаживать оба фантика, как он разглаживал до прихода Грайса один, и ему, судя по его старательности, было очень важно, чтобы разглаженные они оказались точь-в-точь -точь одного размера. Не прекращая своего занятия, он рассеянно спросил, пообвыкся ли Грайс на новом месте. Кое-кто из канцпринадлежников уже задавал Грайсу этот вопрос. и Он ответил Копланду так же, как отвечал им, что Альбион, мол, напоминает ему океанский лайнер. Грайс никогда не бывал на океанском лайнере, но, по его мнению, эта фраза говорила одновременно и об его лояльности к фирме, и о запутанной планировке Альбионы. Копланд признал, что некоторые альбионские закоулки, сад сожжения, например, он и сам ни разу не видел. Грайс решил, что его начальник имел в виду склад снабжения. Пообещав загрузить вскоре Грайса работы, тот сказал, что с нетерпением этого ждет. Копланд внезапно вернулся к телефонной теме. «Да, ток и паясясь», — повторил он. Даже если Копланд, как предполагал Грайс, говорил только «прямая связь», то и тогда это не объясняло загадки. Он, однако, не собирался обсуждать свои телефонные недоумения с начальником отдела, наверняка и без того загруженным по горло делами. Но Копланд, сложив конфетные фантики в форме восьмиугольника и приглашивая ногтем большого пальца линии сгибов, принялся объяснять. «Паясясь!» и избавиться от лиииных звонков. Грайс уже научился его понимать и уверенно расшифровал кривозубо-конфетный код. Прямая связь помогает избавиться от лишних звонков, как установили наши бизнес-консультанты. Каждый отдел имеет свою собственную прямую телефонную связь, так что, если ваша жена в случае крайней нужды захочет вам позвонить, «Она может вызвать вас к этому телефону». Копланд вяло указал на свой телефонный аппарат. Он лишь слегка выделил голосом слова «в случае тайной Уды», «в случае крайней нужды», как расшифровал Крайс. Но ему и без дальнейших объяснений начальника стало понятно, что в Альбионе отнюдь не поощряются звонки служащим из города. Мудрая политика... Она избавит его от звонков жены, особенно если не давать ей номер прямого телефона, с дурацкими вопросами, почему он опять задерживается на работе. Альбион все больше напоминал Грайсу какой-нибудь муниципальный совет. Видимо, разница между частными фирмами, муниципальными учреждениями и государственными организациями постепенно стиралась. Как правильно сказал Копланд, «Порядки теперь везде устанавливались бизнес-консультантами». Грась нисколько не удивился бы, узнав, что у них в фирме похозяйничала команда американских бизнес-умников. Заметив, что Копланд с ироническим благодушием ждет от него новых вопросов, он спросил, «Но ведь крупные фирмы редко не обнародуют номера своих телефонов». «Сплошь и рядом», — ответил Копланд, — Он сказал «вошь из ада», но Грайс уже просто перестал замечать его речевые перлы. И в этом есть глубокий смысл. С пользой для фирмы нам звонят, как правило, только постоянные клиенты, давно уже знающие телефоны тех начальников, которые им нужны. А не запланированные звонки от мелких торговцев, недовольных заказчиков и прочей надоедливые «шушеры», Мы начисто исключаем из своей деловой жизни и таким образом экономим массу рабочего времени. Благодушный тон беседы позволил Грайсу фамильярно опереться на стол начальника. Но теперь он резко выпрямился и замер по стойке смирно. Однако не ушел, надеясь, что Копланд еще вернется, быть может, к теме обвыкания на новом месте и объяснит ему хотя бы где и как получают альбионские служащие жалования. И он был здорово озадачен, когда Коплан сказал, «Я отец на набаварос?» Маскируя глуповатой улыбкой свою растерянность, Грайс выбрался из клетушки начальника и только через несколько минут уже за своим, а точнее вартовым письменным столом понял, что Коплан спросил его, «Я ответил на ваш вопрос, повторив вчерашнюю фразу «сицца».